А мне им нечего дать. Наверное, я плохой вождь. Поэтому мой зеть О-Бомба требует, чтобы племя избрало вождем его. Я устал. Я готов передать власть ему, но я знаю, что он бездельник. И сразу же начнет войну с соседями. Но Разве когда-нибудь война наполняла желудки подданным? О, почему я дожил до этого дня? Старый вождь упал на землю и залился слезами. Доктор Дулитул сел рядом с ним и сказал: "Полно плакать, вождь Ням-Ням. Сегодня я открыл такое, что сделает твой народ богатым и счастливым. Выйди к своему племени, И скажи, что я посланец короля Куко, обещаю им достаток, если они согласятся пожить под твоей властью еще неделю. Ням-ням открыл дверь хижины и произнес длинную речь. Когда вождь умолк и толпа выступил воззрять его с бомбой тычал, не слушайте его. Что он может нам обещать? Лучше прогнать старика в дикие джунгли. Я поведу вас к победам. Но закончить ему не дали. Из толпы послышались голоса: "Молчи! Мы верим белому человеку. Наш старый вождь всегда заботился о нас. Мы не хотим воевать. Вовым вы плетили камни, ковы и комья грязи. Пришлось ему самому бежать в джунгли, чтобы спастись" отнял его от племянников. улеглись. Туземцы разошлись с похищенным, а доктор Дюиттл взялся за дела. Дважды в день он со старым вождем плавал на лодке к скалам Харматан. Бакланы доставали с морского дна под порчнейх устьиц и складывали их на берегу. Доктор раскрывал створки жемчуг, паковал его в коробочки и рассылал его птичьей почтой ювелиром. Племя племе вождя Ням-Няма стало богатеть. Как только у них появились деньги, в селение потянулись купцы с товарами. И если раньше у туземцев не было хлеба, то теперь у них была и одежда, и скот, и лодки, и даже корабли. Бедная деревня очень быстро превратилась в большой город. На его шумном базаре покупали и продавали всё. Соседи спрашивали себя: откуда это у низшего племени? появились деньги и не находили ответа. по совету доктора Дулитла вождь ням-ням держал в тайне всю историю с жемчугом однако чужое богатство не дает людям спать соседи послали в страну вордян ням-ням лозутчиков и те выследили доктора Дулитла и жемчужные острова Из страны Элебуба набрал большое войско, половину войска послал на лодках захватить скалы Харватан, а сам с другой половиной напал на город вождя Нямьяма, выгнал его жителей в дикие джунгли, а доктора долитный старого вождя бросил в тюрьму. Теперь у бедного племени и вовсе не осталось своей земли. Бежавшие в джунгли туземцы не знали, что делать. И тут к ним снова пришел о бомбо. "Теперь вы видите, говорил он, до чего довел вас белый человек. Почему вы не поверили мне, мы бы сами напали напоили стару, или бубы завоевали её?" Напуганные туземцы согласно кивали головами, но броситься в бой не спешили. Эмир Элебуцкий не разрешил ни кряки, ни хрюки, ни оскали пойти в тюрьму вместе с доктором. А они хотели во что бы то ни стало оказаться рядом с ним. Пес даже укусил Эмира за ногу.